Несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака также же священна для кунака, как и он сам. И наружность, и манера Хаджи понравились Марь Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположила ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велел подать.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 Но страх его был напрасен. Хаджи Мурат сидел на кресле, держа на колени пульку пасынка Воронцова и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марь Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется сходить как Адаму. Аджимурат, приведи князя, снял с колена удивленного и обиженного этим бульку и встал, тотчас же переменив игримое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марь Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку. — Твоя сын кунак, — сказал он по-русски, гладя по курчам волосам бульку, влезшего ему опять на колено. — Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказал Марья Васильевна мужу. Пулька стал любоваться его кинжалом, он подарил его ему. Пулька показал кинжал отчиму. — Сетун обжеде при, — сказала Марья Васильевна, — это ценная вещь. — Эльфодрат, Трувер, ла ле луи феркадо, — сказал Воронцов. Надо будет найти случай отдарить его. Хаджи Мурат сидел, опустив глаза, и, глази мальчику по курчавой голове, приговорил. — Джиги, Джиги.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 Он боялся всего, и того, что его схватят, за куют и сочлют в Сибири, или просто убьют, и потому был на стороже. Он спросил у пришедшего Эльдара, где поместили мюридов, где лошади, не отобрали ли у них оружие. Эльдар донес, что лошади в княжеской конюшне людей поместили в сарае оружие, оставили при них, и переводчик угащивает их едою и чаем. Хаджимурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, встал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет. В пятом часу его позвали обедать к князю. За обедом Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял к себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Мария Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказал Марья Васильевна мужа. «Он взял, где я взяла, и тотчас обратилась к Хаджи Мурату через привычка, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться». Хаджи Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце. «Стало быть, скоро Воронцов вынул бригет и прижал пружинку. Часы пробили четыре и одну четверть». Хаджи Мурат, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.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 Мария Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи Муратом генералу. «Ву феррие баку юдрестер, сэмона фэр мэй па ля ватр». не пове па мэм шедалер мадам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 «Прошу», — сказал он Воронцова, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя. Войдя в кабинет, остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал, «Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе хаджимуратом Ко мне пришел Лазутчик и объявил желание Хаджимурата отдаться мне.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 Я признаю, что я был неправ, сказал Уранцов, — но ну, и я погорячился, сказал Меллера, и подал руку князю. Мир был установлен и решено было на время оставить Хаджи у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.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 Свечку дай, помирать буду. Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, ее вложили между пальцев и придерживали. Полторазский ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ух к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился. Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом. 23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса.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 Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому. Девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала. Месяц зашел, и начало светать, и уже кончали веревку, когда старший сын Аким в полушубке и шапке вышел к работающим. — Ты чего лодорничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цепь. — Лошадей убрать надо же! — Лошадей убрать, — предразнил отец. — Старуху берет, Бери цеп. Больно жирен стал, пьяница. — Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын. — Чего? — нахмурившийся, пропуская удар, — грозно спросил старик. Сын молча взял цеп, и работу пошло в четыре цепа. Трап-тапа-тап, трап-тапа-тап. Трап, -тап -тап, трап, -тап -тап. трап ударил после трех раз тяжелый цепь старика. — Загревок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так партки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой. Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому. — Дурак, Петрух, что за тебя пошел? Если тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дом пятерых таких, как ты, стоил. — Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые связла. — А, корми вас сам шоста, работы от одного нету. Петруха, бывал за двоих один работает, не то что. По протоптанные из двора тропинки, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных анучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали. — Выборный заходил на барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтрак собрала, иди, что ли? «Ладно, чалово, запряги и ступай», — сказал старик Акиму. «Да смотри, чтобы не так, как на меня отвечать за тебя. Попомнишь Петруху?» «Как он был дома, его ругала, грызнулась теперь на Ким на А нет его, меня гладаешь». «Значит, стоишь, — так же сердится, — сказала мать. Не с Петрухой тебя сменять». «Ну, ладно», — сказал сын. то ладно, муку пропила, теперь, говоришь, ладно».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 Но работник Петр был такой же, как и отец, ловкий, сметливый, сильный, выносливый, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и делал старик, он тотчас же брался помогать. Или пройдет ряд два с косой, или набьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезной ломоть, и поминать о нем душу бередить не с чем было.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 Первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просверок добрым людям для поминания раба Божия Петра. Солдатка Аксинья, тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек, она жалела мужа и всю свою погубленную жизнь, и в своем вытее поминала и русы, и Кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свою горькое житье сиротой Ванькой. И горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую по чужим людям скитальщицу. В ж души Аксинья была рада смерти Петра».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 был среди русских высших военных чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и беспокорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в первом году было за 70 лет.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 Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известия о выходе к русским Хаджи Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было 6 часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера.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 сорока пятилетней восточного склада, полной, высокой красавицы и подал ей руку, чтобы ввести ее к столу. Княгиня нельзя Ксаверина сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами, грузинский князь подал руку графине Шоизюль, приятельнице княгини, доктор Андреевский, адъютант и другие, кто с дамами, кто без дам.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 В блестящих украшениях княжна, грузинка, не приставая улыбавшаяся. — Excellent, Шарами! — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, как он получил известие с курьером. — Симону о шанс! Превосходный, милый друг, Симону повезло. И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, Поразительную новость! Для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно. О том, что знаменитый храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским, и нынче завтра будет привезен в Тифлис. Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.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 Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшая у него на тарелке утонченная кушня, непонятного для него вида и даже вкуса.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 «О, нет!» — сказал Воронцов, улыбаясь. «Мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее». «Да, за выкуп». «Ну, разумеется, но все-таки он благородно поступил». Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значение Хаджи Мурату, тем приятнее будет князь Воронцов. Удивительная смелость у этого человека, замечательный человек». Как же! В сорок девятом году он среди бела дня ворвался в темирхан шуру и разграбил лавки. Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в темирхан шуре рассказал про подробности этого подвига Хаджи Мурата. Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи Мурате. Все на перерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных, но и на это было обычное возражение. «Что делать? Аля гир ком аля На войне как на войне». «Это большой человек. Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон», — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести. Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне за побед, над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю. «Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал, да», — сказал Воронцов. «Если не Наполеон, то Мюрат. И имя его Хаджи Мурат. Хаджи Мурат вышел, теперь конец и Шемелю», — сказал кто-то. Они чувствуют, что им теперь, это теперь, значило при Воронцове, не выдержать. «Тусилая сову. — сказала Марина Арбельяни. — Все это благодаря вам. Князь Воронцов старался умереть волны лести, которые начинали уже заливать его, но ему было приятно, и он повел от стола свою дому в гостиную в самом хорошем расположении духа. После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласково был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости. Обойдя всех гостей, князь сел за карту. Он играл только в старинную игру «Ломбер». Партнерами князя были и грузинский и князь, потом и армянский и генерал, выучившийся у камердинера князя играть в «Ломбер», и четвертый, и знаменитый по своей власти доктор Андреевский. Поставив под для себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разослать их, когда вошел Камердинер, итальяне Джованни, с письмом на серебряном подносе. — Еще курьер, ваше сельство! — Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать. Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи Мурата и столкновение с Меллер Закамильским. Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. — Все о том же. — Ильякелька avec le командан de la пляс, Симона торт, but.